В управе собралось заседание совета в несколько расширенном составе. Владислава сидела рядом с Никоном и вот уже 10 минут наблюдала, как Денис собачится с приглашенным археологом. Попытка, не пытка выдал очередной и, как ему казалось, железобетонный доот Денис. «Не пытка, если не считать, что можем потерять 5 человек», — отозвался Никон хмурым голосом. «Иван прав». Слишком многое произошло за 10 лет, и ехать нужно не в Ижевск и даже не в Екатеринбург, а в Москву, а это без малого 1200 двести километров. «Я готов рискнуть с готовностью», — за ее ведом. «Сядь», — приказал Владислава, — «ты нужен общине и поселку. Если решим, что поездка будет, то ты точно не поедешь». Парень сел, но продолжал яростно сверлить присутствующие глазами. «Я уже пожалел, что рассказал тебе, Денис, об этой книге», прикладив оставшиеся волосы, с грустью в голосе сказал археолог. «А я не жалею», — огрызнулся Ведон. «Возможно, в ней есть ответы на интересующие меня вот уже несколько лет вопросы. Откуда взялась энергия и как ей управлять?» «Вань, ты действительно считаешь, что в этой книге говорится о ведах и устройстве энергии?» — спросила Владислава, глядя на археолога. Да ладно, скачивая, поклонившись, ответил тот. Нам удалось установить, что книги, которые мы нашли, это малая часть библиотеки первого славянского князя Руса, который считался великим ведуном, и до сих пор нет свидетельств его смерти. Говорят, что он живым попал в свиту рода. Кое-что нам удалось расшифровать, но времени не хватило, началась анархия, и все, что мы успели, это спустить в библиотеку в подземный архив. Которые могут попасть всего 10 человек, и я один из них. Значит, ее могли забрать оставшиеся девять, резонно заявил Никон. Иван мотнул головой. Все погибли! Мы попали в эпицентр умного бунта. Тогда в жгли ученых и студентов, обвинив их в травле воды. Почти все погибли на моих глазах. Мне чудом удалось вырваться. Так что книга до сих пор в хранилище. «Нужно ехать!» — снова подал голос Денис. «Так ли это важно?» — спросил Никон. Денис снова закивал. «Если пророчество сбудется, то книга — наш единственный шанс!» Все молчали. По лбу Владиславу пролегла глубокая складка. «Даже если мы примем решение отправить людей за книгой», сказала женщина, «как они доберутся до Москвы? 1200 двести километров земли, не принадлежащей никому, и такой же путь обратно. Месяцы уйдут на дорогу». «Это если пешком», — заметил ведун. «Согласно, на лошади быстрее кинула Владислава, но все равно месяцы». «У нас есть джипы топлива», — тихо заметил Никон. «Ты его поведешь», — спросила председательница совета. «Нет», — едва не вскочил заявил воевода. «Тогда кто?» «Твой зять», — ответил Никон, — «и его друзья. Они еще не наши и не питают такой ненависти к технике». «Обречь альху на судьбу Жели, славянская богиня печали и плача, я не позволю». Не хочу для дочери судьбы тех, кто потерял мужей. Будешь держать скифа за пазухой, только бы Альхи было хорошо. Ударил ниже пояса Никон. Слова попали в цель. Владислава вздохнула. Она была не только матерью, но и председателем лесной общины, Верховной Лады. А значит, не имела права действовать в своих интересах. Один раз она уже надавила на совет, когда дочь выбрала техника. Женщина поняла — лимит исчерпан. Хорошо решилась она. Скиф, его друзья, нужен еще человек, тот, кто сядет в машину и не захочет разбить ее топором при первой же возможности, как изделие, полученное от дьявола. Никон задумался. «Думаю, Глеб подойдет, он не фанатик». Парень умеет отличать, когда нужно рушить технологию, а когда ее использовать. Тогда решено. Вставая, произнесла Владислава. Завтра им нужно отправляться в путь. Возможно, пока еще идет месяц дождей, дорога будет безопасной. Никон, собери провизию и поговори с Костей, Вадимом и Глебом. Пускай готовят машину. Со Скифом я сама поговорю. Иван ты пойдешь со мной и расскажешь Киру все, что понадобится, коды к хранилищу и как найти книгу. Археолог встал и пошел следом за Владиславой. «Здравствуй, мама!» раздался с кухни голос Альхи. Но Кир не спешил бросать начатое ради встречи с тещей. Его первый самостоятельный рисунок Веды был уже закончен, и сейчас Кир собирался опробовать его на практике. Он неделю бился над совершенно новой Ведой, которая смогла бы поглощать небольшие органические предметы в количестве одного килограмма и одного литра. Видун сосредоточился и собирался уже войти вновь, когда в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения войти, на пороге появилась Владислава. «Добрый день!» Только и успел сказать теща, как Кир мгновенно сотворил веду воздушной руки и, бросив «не сейчас», захлопнул перед ошарашенной женщиной дверь. Верховная Лада инстинктивно почесла нос, который ей едва не прищемили, и усилась за стол. Археолог последовал ее примеру. Для Кира в Нави не было преград. Стена, по его желанию, просто исчезла. Удостоверившись, что больше мешать ему не будут, Скиф сотворил ведический мольберт и приступил к сотворению веды поглощения. — Что у тебя за дело к моему мужу? — тихо спросила Альха, ставя на стол блюдо с пирогами и ковш с квасом. Владислава мотнула головой. Кир первым должен узнать, что ему предстоит, и только потом все остальные. Альха пожала плечами, но в груди зарождалось чувство беспокойства. Как хранительница дома, девушка ощущала, что мать пришла не как близкий человек, а как Верховная Лада, хранительница лесного племени. Чувство тревоги все больше охватывало девушку. Кир у себя в лаборатории творил какое-то заклинание. Мать сидела, плотно сжав губы и даже не притронулась к угощению. Пожилой археолог тоже нервничал. «Что происходит?» Голосом нетерпящим возражения задала на вопрос. «Сначала об этом узнает Кир», сухо ответила Владислава. «Даже то, что ты моя дочь, не дает тебе права лезть в дела совета». «Я чувствую, что ты принесла в дом беду». Владислава вспыхнула, отчего ее волосы заблестали ярким рыжим огнем, но тут же успокоилась. «Да, я пришла не просто так, но сначала я поговорю с ним». Женщина кивнула на дверь, которая захлопнулась перед ней полчаса назад. «И ты права. Тяжкий груз выпал сегодня на мою долю и на ваши плечи. Кир ничего этого не знал, вот уже полчаса он гнул энергетические линии, сплетал их, накладывал друг на друга, перемешивал цвета. Это была самая сложная веда, которую он творил с того времени, как научился управлять энергией. Ее сложность еще заключалась в том, что по законам ведической энергии веда не должна по масштабу превышать масштаб предмета, на который ее накладывают. Например, если нужно наложить ее на ванну, Она должна быть размером с ванну, а если на стакан, то... Кир вспотел. Его самодельное глиняное изделие мало чем отличалось от обыкновенного фаянсового унитаза. Чем, впрочем, и было. В ведуну до жути надоели выгребные ямы, используемые в поселке, где снизу поддувало и кусали комары. Скиф соскучился по нормальному ватер-клозету. Поскольку канализация в лесной глуши отсутствовала как таковая, то начинающему видуну ничего не осталось, как пораскинуть мозгами и сделать магический сортир. Наконец, веда, на первый взгляд напоминавшая хаос, была закончена. Три десятка энергетических линий, две недели непрерывного эксперимента, и вот она сияет в наве. Скиф аккуратно взял ее и накинул на грубый глиняный унитаз. Чтобы Веда действовала постоянно, пришлось замкнуть ее на энергетический потенциал дома. Проще говоря, пока стоит дом, действует и заклинание. Кир открыл глаза и покачнулся. Слишком много сил забрал у него из узора исполнения. Взяв подгнившее яблоко, заранее припасенное для этого случая, Кир бросил его внутрь унитаза. Ничего не произошло. Черт! Выругался он и устало опустился на лавку. «Столько сил впустую!» И тут все сработало. Яблоко сморщилось еще больше, а затем медленно растворилось, не оставив от себя ни кусочка. То же самое произошло с водой из стакана. На какое-то мгновение она собралась на дне, а затем испарилась. Что ж, первый магический сортир был собран и работал. Конечно, еще это испытания... Но Кир на 90% был уверен в успехе. Он уже предвкушал выражение лица Дениса, который, узнав про идею бывшего техника, две недели не переставая подкалывал его, обзывая неженкой и обвиняя в отсутствии гуманизма кровососущим насекомым. Скиф молча сносил его насмешки и только скалил зубы. Теперь настала его очередь. Правы были древние. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. На секунду, войдя в навь, он убрал стену. Альхай и гости сидели за столом и молчали. В комнате висела напряженность. Кир сразу понял, что случилось что-то серьезное, сулящее, если не неприятности, то как минимум проблемы. Встав и пригладив волосы, которые уже порядком отросли со времени последней стрижки, Скиф открыл дверь и вошел в кухню столовую. Всем пожаловали, гости, стараясь говорить ровно, как и полагалось хозяину дома, спросил Видон. Мы можем поговорить наедине? Поднимаясь, спросил Владислава. Кир отрицательно покачал головой. У меня нет секретов от жены, тихо, но твердо произнес он, да и твой спутник, думаю, в курсе дела. Так что садитесь за сто гостей. гости. Если вы не против, я поем. Последняя веда отняла слишком много сил. Владислава кивнула, принимая решение хозяина, и послушно опустилась за стол. Из вежливости гости сели по пирогу, ожидая, когда Кир закончит. Ну что ж, выпив остатки класса, произнес Кир, теперь можно и послушать. Тебе пора собираться в дорогу, взяла с места в карьер Владислава. Завтра ты должен отправиться в долгое и далекое путешествие. Кир молчал, ожидая продолжения. Ты, Костя, Вадим и Глеб, должны добраться до Москвы и найти там очень важную вещь. Мама, ты шутишь? Тихо спросила Альха. Она была бледной, губы дрожали. Кир успокаивающе погладил ей руку. Владислава отрицательно покачала головой. Я не шучу. От того, удастся ли твоему мужу добраться до Москвы и найти книгу, Зависит судьба всей общины. Видит Бог, я многое бы отдала, чтобы его место занял другой. Но больше некому. Я согласен, слегка сжав руку Альхи, спокойно произнес Кир. Но Москва далеко, уйдут месяцы на дорогу. Мы ничего не знаем о том, кто контролирует эти территории. Не знаем, какие дороги проходимы, а на какие лучше не соваться. Совет принял решение сделать исключение. Несколько лет назад мы захватили машину. Не знаю, что двигало мной, когда я приказал ее сохранить и сделать запас топлива. Вы поедете на ней. Именно поэтому наш выбор пал на вас. Вы лишь недавно присоединились к нам и спокойно относитесь к технологии. Большинство жителей поселка фанатики. Они с радостью разобьют техническое устройство, даже не задумываясь, о его пользе в данный момент. Другие просто близко к нему не подойдут. Скив кивнул, он помнил, как бойцы запихивали в кузов грузовика связанную альху. В тот момент она была готова умереть, лишь бы не оказаться внутри. Что мы должны найти в Москве? Книгу. Причем эта книга с большой буквы. Неожиданно влез в разговор археолог. Это книга о ведах и энергии. Она принадлежала первому князю славян Русу, который был великим ведуном. Она находится в бронированном хранилище под зданием МГУ на Воробьевых горах. Здание сожжено во время умного бунта, но хранилище не должно было пострадать. Вскрыть его просто так невозможно, поэтому я думаю, что книга все еще там. Найти ее внутри будет крайне просто. Вся найденная библиотека Руса хранится на стеллажах под номерами 1321 и 1322. Книга значится под инвентарным номером 642178 дробь 327. Вот код от хранилища. Иван протянул слив у клочок бумаги, который когда-то был частью секретной пачки. А вот карта, которая открывает вход. Но пользоваться ей можно только после ввода пароля. «Питание там до сих пор есть, я уверен. Пульт надежно скрыт нише стены», — продолжал рассказывать археолог. «Сейчас я объясню, как его найти».